Глава шестнадцатая Альфы против тысяч К счастью, расти они перестали. Григорий и Льорги продолжали обстреливать врагов, но большим чадом их выстрелы штокомарины и укусы, поэтому канониры сосредоточились на обычных двергусах, коих внизу еще шныряло несколько сотен. Первые секунды здоровенные големы стояли неподвижно, Складывалось впечатление, что внутри них происходит что-то вроде отладки системы. Однако затем события начали развиваться стремительно. С грацией и скоростью профессиональных легкоатлетов два здоровяка согнулись в пояс, подставив руки ладонями вверх. Через миг третий уже наступил на образовавшийся трамплин, а в следующую секунду его запустили в полет. Отчасти все выглядело как прыжки подбрасывания в бассейне. Только вот купались не пьяные, отдыхающие, а сотканные сотен мертвых тел твари, каждая размером с двенадцатиэтажный дом. Раскинув руки в стороны, чадо разинуло омерзительную пасть, способную проглотить грузовик. Оно стремительно приближалось, явно намереваясь сбить космолет. Толком не успел перепугаться. Пол ушел из-под ног, и я покатился кубарем, и сильно приложил со спиной о пластиковое покрытие стены. «Наше летающее судно вильнуло в сторону и ускорилось!» «Превосходно!» — не скрывая восхищения, проговорила Льорги, с уважением посмотрев на Григория. «Благодарю!» — скромно улыбнулся Луцезарий. В голове мелькнула мысль, что это нам нужно благодарить космос, что за штурвалом оказался столь опытный пилот с невероятно быстрой реакцией. Хотя чего еще ожидать от созданного из света создания?» Между тем, экран показывал, что тварь успешно приземлилась. Вместе ее стыковки с поверхностью образовалась воронка внушительных размеров, по краям которой разметала выдранные с корнем деревья. И теперь чадо с упоением неслось обратно к товарищам, готовым запускать снаряд по новой. Благодаря мастерству Григория нам удалось увернуться еще от двух подобных атак. «Прекрасно!» — я искренне похвалил Дворецкого. «Но нам нужно решать, что делать дальше». «Не можем же мы только уклоняться. Нужно и самим контратаковать!» «Как?» — хмыкнул Мьорк. «В основе борьбы с чадами лежит простейшая схема. Основная по численности группа занимает само чадо, в то время как малая группа ликвидации занимается поисками Дварга. Ты сможешь быть в двух местах одновременно!» Скривив морду, медведь ясно дал понять, что по-прежнему не собирается сражаться за меня. Расценив мое молчание как признак отчаяния, он снова усмехнулся и продолжил. «Твое любимое превосходство на чат не сработает, ведь...» «Ведь у них нет статуса», — перебил я. «Знаю, они оружие, но у меня есть план. Я рассчитываю на вас». «Эй!» — возмутился глава медвежьей пятерки. «Мне...» «Знаю, знаю, снова его перебил. Я только прошу присмотреть за космолетом. Григорий мне очень нужен внизу». «Ну, чего вы так на меня смотрите?» «А, понял. Никто из вас не умеет управлять этой птичкой». «Каждый Георгус обучен управлению всеми видами известной техники», подавшись вперед, заявил уязвленный Георг. «Похоже, мой простейший финт удался. Они клёнули Но, блин, если он говорит беспрекрас, сколько же времени потребовалось несчастным мишкам, чтобы изучить все это? И каков рабочий объем их памяти?» «Стало быть, мы договорились», — слух произнес я. «Идемте, Григорий. Нас ждут великие дела. Вы же не станете, как некоторые, прятать голову в песок и отсиживаться в безопасном космолете?» «Конечно нет, Александр Петрович!» — усмехнулся Луцезарий, выставив автопилоты под недовольные взгляды медведей, покинув кресло. «Кстати, вы уже решили, как мы будем высаживаться?» Видимо, на моем лице тут же вырисовался отрицательный ответ, приправленный легким удивлением. «Действительно, как я мог упустить этот момент?» Дворецкий понял все без слов. Тогда позвольте мне проявить инициативу. В принципе, если бы мы просто прыгнули без парашютов, оба бы выжили и не покалечились. Но энергетические щиты изрядно бы просели. К чему так и глупо тратиться, если рядом есть Луцезарий? Примерно об этом я думал, окруженный теплым светом. Тело Григория, поменяв свою структуру, теперь напоминало форма и облако. Но это был именно свет, плотный на ощупь свет. Луцезарий летел быстро, уворачиваясь от двергусов-десантников, которых все так же швыряли их товарищи. Хорошо, хоть не успели забросить чада Дварга, от такого уклониться было бы трудно. Немного обидно, что стоило нам покинуть космолет. Посудина утратила для врагов всякий интерес, хоть и стреляла по ним из-за аннигилятора до лазерного пулемета. Зомби и здоровенные уже неслись в нашу сторону, когда мы с Григорием ступили на притоптанный снег». «Ну что, Александр Петрович, пожалуй, приступим!» Снова вернув человеческий облик, Луцезарий мило улыбнулся. «Конечно!» — рявкнул я, срываясь с места. Уж очень утомительно безучастно наблюдать за боем со стороны. Самому жуть хотелось размять кости. Мгновенно превратившись в синешкурово-громилу, я разметал самых ретивых двергусов, точно их и не было. Не сбавляя хода, понесся к ближайшему чаду. «Остановитесь, ничтожные!» Раскатисто пророкотал оставшийся позади Григорий. К собственному удовлетворению я почувствовал, как воздух вокруг наполнился превосходством малого Альфы, направленным на Двергусов. «Сражайтесь за нас!» Быстро глянул через плечо. Часть зомби принялась рвать и грызть собратьев. Луцезарий же, как ни в чем не бывало, бросился меня догонять. Изначально мертвяков было порядка пяти тысяч. Страшно подумать, это же практически все нынешнее население Тесуля. И ведь после стычки с нами многие из них погибнут. А тех, кто выживет, все равно не спасти. Чертовы паразиты. Это бесчеловечно. Одно дело пасть в бою, защищая родину, семью и свою жизнь. Но совсем другое — стать мясным костюмом для врагов. Загнав подальше грустные мысли одним махом раскидав еще с десяток зомби, я продолжил подсчет. Было около пяти тысяч. малая чада состоит из сотни значит три больших чада три тысячи еще около тысячи пали жертвами наших авиаударов и собственных катапультирований и того на подхвате у чада осталось тысяча навскидку сотни три подчинил григорий вроде бы дворецкий не выглядит усталым но сколько на самом деле он затратил сил на такое массовое превосходство первый с чада был все ближе и ближе Даже несмотря на то, что я вымахал до пяти метров в высоту, по сравнению с этой тварью, выглядел крохотной игрушкой. Да и разница щитов существенная. Пусть в монстроформе мой щит увеличивается, но 14 845 против 65 974 выглядит не очень-то убедительно. А ведь за ним еще двое. Однако я знал, что делать. Точнее, чувствовал. «Имелась кое-какая задумка, и я верил, что смогу ее осуществить». Ура! Громоподобный рев чада разнесся по округе. Я сбился с шага и зажал уши руками. «Черт, ну и сила! Аж деревья гнутся в сотни метров от нас!» Помимо звука чудовищный крик породил и нехилую воздушную волну. Продвижение вперед давалось с таким трудом, будто я пытался идти против мощного, ломающего зонты ветра. К счастью легких, хотя я не уверен, что у монстриллы вообще есть внутренние органы, тварей надолго не хватило. Вскоре она умолкла. И я вновь рванул на всей скорости, краем глаза отметив, что все обычные двергусы полегли от рева, и только сейчас медленно, точно замерзшие ящерицы поднимаются на ноги. Многие из них, к слову, в этот момент косила наша воздушная поддержка и красивые светлячки». Светящиеся шарики, зарождающиеся на ладони Григория, и неистовым вихрем по спирали, разлетающиеся во все стороны. Зовыло другое чадо, но я уже был почти у цели. Наплевав на разрывающиеся от боли барабанные перепонки, сильно оттолкнулся и прыгнул. Первое чадо с размаху ударило ногой. Мне удалось зацепиться и, обхватив руками под коленкой огромный столб, повиснуть на нем. Наверное, именно так чувствовал себя кинг забираясь на небоскреб. Но мне никуда лезть не нужно. Можно и так висеть, словно обезьянный детеныш на мамке. Прикрыв глаза, я вошел в режим управления энергиями. Слышал, как мир вокруг замедляется, пока и вовсе время снаружи не остановилось. После демонстрации способностей Мьоргу, когда обессиленный глава медведей пару секунд ползал в моих ногах, Я понял, что нащупываю новый способ ведения боя. Кое-что способное расширить мой арсенал, добавить новых возможностей. Потренироваться на мелочи, к сожалению, не представилось возможным. Хе, ну что нам настоящим героем? Если и начинать, так с 35-метровых монстров. Однако какая поразительная тварь это, Чада. До сих пор мне не доводилось видеть подобного энергетического рисунка. Если раньше у всех встреченных мной наблюдались ровные единые потоки, то здесь что-то вроде клеток под микроскопом. В каждой из клеточек теплится едва заметный огонек, везде разный. И все они точно нитью соединены мощной чужой энергией. Также нет общего энергообмена с внешней средой. Зато я прекрасно вижу, как объединяющая энергетическая нитка выходит из спины чада и уносится куда-то вдаль, туда, где прячется дварк. Но, собственно, так даже проще. Все-таки странная вещь этот режим энергии. Если мыслить категориями физических тел, до центра спины громадной твари мне не добраться, просто вытянув руку вперед. В моем текущем положении пришлось бы карабкаться по хитиновому скелету, точно заблудившаяся вша. Но все куда проще. Нет привычных рамок и ограничений. Достаточно представить, пожелать, договориться со Вселенной. Нитка дварга-кукловода состоит из космопраны. Подобрав узор, я подсоединил свою энергию к чужой, обрамив по краям альтер чтобы наша связь не разрушилась. Потянул на себя. Чёрт, крепкая. Просто так не разорвать. Поднатужившись, потянул снова. Тот же результат. Ещё раз контрольный. Бесполезно. Хм, попробую все доступные мне собственные силы перенести в условную руку. сконцентрировать как можно больше энергии. «Так, получается...» «А теперь сильно дернуть!» Нитка Дварга заметно оттянулась. «Ну уже давай!» «Ох ты, что это?» Издали словно поезд в тоннеле метро, внутри нитки несся импульс. Он заметно выделялся среди других, примерно как тушка съеденного кролика выпирает в желудке удава. Когда же подкрепление прибыло, Нитка в мгновение ока стала крепче и толще в два раза. Разорвать не удалось, зато я очень сильно выдохся. Отпустив нить, решил передохнуть. «Что делать?» «Младший брат слишком много думает», — раздался в голове равнодушный голос. «И в то же время не думает совсем», — поддержал его другой. «Как же меня утомляют эти бесполезные советники!» «Первородный не должен поддаваться эмоциям, младший», — ответили на мою мысль родственнички. «Тогда подскажите, что мне делать?» — как можно спокойнее спросил я. «Ведь это реально то, что я задумал». «Для первородного все реально, младший брат». «О, это точно женщина. Но такая же отстраненная и равнодушная, как и все остальные». «Подумай, в чем ты ошибся. Почувствуй правильное решение». «Оно придет само!» Братья и сестры заткнулись, за что им огромное спасибо. Если отбросить личные чувства и абстрагироваться от всего происходящего, можно поблагодарить их и за совет. Правда, большую часть придется снова самому додумывать, но так как было произнесено слово «само», наталкивает на нужные мысли. Действительно, чего я снова решил действовать силой? Поднатужиться и разорвать нить? Грубо и не эстетично По Варварски. Не наш метод. Ведь если не получается разорвать пачку, скажем, с печеньем, возьми ножницы и отрежь верхушку. Мама этому еще в детстве учила. Чего ж я тогда тут устроил? Однако, взглянув на толстую нить, я отчетливо понял, что ножниц тут не хватит. Нужна как минимум бензопила. Но хватит думы-думать. Пора действовать.